Глава 28. Ее разбудило мурлыканье. Лорел открыла глаза и увидела, что Фред устроился у нее на груди, носом к носу. «Доброе утро». Она погладила его по голове и потянулась. Постель еще хранила приятное тепло мускулистого тела Гека. «Оказывается, не так и плохо, когда тебя будет кот». Ее ноздри защекотал аромат блинчиков. Она осторожно сняла с себя Фреда и встала, зевая и разминая шею. Никаких последствий от вчерашнего падения из машины она не ощущала, разве что слегка побаливала левое плечо. Лорел сходила в туалет, почистила зубы, надела брюки для йоги и футболку, а потом спустилась и нашла Гека на кухне в розовом фарточке вокруг талии. «Привет!» — улыбнулся он. Утро было Геку к лицу. Он стоял с голым торсом, растрёпанный в одних джинсах. Рот Лорел наполнился слюной. Гек бросил взгляд на её телефон, заряжавшийся на столе. «Я уже позвонил предупредить, что у нас обоих не будет на работе до обеда, если мы не решим взять выходной на целый день. Надеюсь, ты не против». Лорел помедлила, прежде чем ответить. «Не против. Её мозгу не помешает передышка». В дверь позвонили, и она замерла на в брови. «Я открою», — сказал Гек. «Не надо, блинчики сгорят». Она обошла его и распахнула дверь. На пороге стоял специальный агент Норс. «Агент Норс», — сказала Лорел, отступая в сторону. «Прошу, входите». «Спасибо». Даже вне службы он выглядел официально — в тёмных брюках и пуховике с прямой спиной. «Простите, что побеспокоил. Я слышал, вы взяли выходной». Лорел ожидала его появления. Так полагалось по процедуре, и она на его месте поступила бы так же. «Я приказала агенту Смаджину доложиться вам». Он звонил вчера вечером. Но я решил дать вам отдохнуть до утра. Чем быстрее мы снимем с вас подозрения, тем быстрее сможем заняться другими аспектами этого дела. Гек высунулся из кухни и посмотрел на Норса. «У нас выходной!» — буркнул он. Лурл быстро представила их. Ни один не подал другому руки. «Пожалуйста, садитесь, агент Норс» сказала Лорел, жестом приглашая его в гостиную. Гек бросил на неё многозначительный взгляд и вернулся на кухню. Лорел села на диван так, что Норсу досталось кресло. «Предложить вам что-нибудь? У нас есть чай», — сказала она. «Очень много чая». «Нет, спасибо, всё в порядке», — ответил Норс. «Я оценю, что вы передали агенту Смаджину расследование по делу о покушении на вашего отца, чтобы самой продолжить работать над другими убийствами. Он повозился в кресле, которое на его фоне казалось крошечным. «Но поскольку Смаджин — ваш подчинённый, я взял расследование на себя». Лорел скрестила ноги, и по её спине пробежал холодок. «Давайте называть его Зиком Кейном. Или мистером Кейном. Или пастором Кейном. Хорошо?» Он мне не отец». «Справедливо», — согласился Норс. «Извините». Он нахмурил брови. «Но я должен задать вам несколько вопросов». Лорел смотрела на него, недоумевая, как он позволил Эбигейл себя провести. Норс казался умным человеком. «С учётом того, что у вас роман с Эбигейл, вы тоже не являетесь подходящей кандидатурой», — сказала Лорел. «Безусловно, вам это известно». Он опешил, как будто впервые увидел ситуацию под таким углом. Эбигейл не имеет никакого отношения к нападению на вашего э, я хотел сказать, на пастора Зикаейна. Откуда вы знаете? спросила Лора. Вы там были? Нет, не был, ответил он. Этот человек явно был ослеплен чувствами к Эбигейл. Вы проверили её алиби? — спросила Лорел. Его нижняя челюсть напряглась. Прошлым вечером она была дома. Мы говорили по телефону. Очень близко ко времени нападения. Я хорошо это помню. — Понятно. Значит, вы ничего не будете иметь против проверки её телефонных звонков. На всякий случай. Лорел понятия не имела, причастна Эбигейл к покушению на жизнь Кейна или нет. Но чем больше размышляла тем вероятнее это казалось. Норс наклонился к ней. «Мне совсем не хочется вступать с вами в конфронтацию. Но вы же понимаете, что являетесь подозреваемой. Я знаю о том, что произошло между пастором и вашей матерью». «Тогда вы знаете и то, что Эбигейл такая же подозреваемая». Лицо Норса побагровело. — Ладно. Пожалуй, я соглашусь с вами и передам агенту Смаджину расследование этого дела с условием, что он будет отчитываться перед нами обоими. — Интересно. — Тогда зачем вы здесь? Он покосился в сторону кухни, где Гек, вне поля его зрения, продолжал готовить. — Я подумал, мы с вами могли бы всё обсудить на свежую голову. «Как я понимаю, вокруг головы пастора были рассыпаны леденцы в форме сердечек, и их отправили в лабораторию». «Да», — кивнула Лорел. «Вы нашли какую-нибудь связь между Зиком Кейном и остальными жертвами?» Она покачала головой. По состоянию на вчерашний вечер Нестер связи не выявил. «Где вы были в ночь убийства Виктора Витрана?» Лорел не трогнула хотя вопрос её ошеломил. Вы же знаете, что я только прилетела домой из округа колумбия? Я проверил время вашего рейса. вы вернулись около семнадти часов в воскресенье. ей вспомнился палаточный лагерь, где было найдено тело витрана. То есть вы предполагаете, что я прилетела домой среди ночи убила мистера витрона и вернулась в университет «Читать лекцию, которую прервал ваш агент?» «Где вы были в ночь убийства Фредерика Маршала?» — ровным голосом спросил Норс. «С Геком Риверсом у него дома», — сказала Лорел. «Утром мне позвонили, и я выехала на место преступления. Вам это прекрасно известно». Он кивнул. «Ну да. Вот только слова бойфренда не самое крепкое алиби. А что насчет смерти Хира Макина? «Я въезжала на парковку возле работы, когда мне позвонили сообщить, что найден еще один труп», — ответила Лорл. «Не можете же вы всерьез рассматривать меня в качестве подозреваемой?» Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным. Выдержка Норса поистине восхищала. «У вас блестящий ум, не так ли?» — мягко поинтересовался он. блестящий Не тот термин, который применим для описания IQ. Но да, меня считают достаточно умный. Так что ответ положительный. Она встала, подошла к газовому камину и зажгла его. «Вы в курсе, что у Эбигейл ум, выражаясь вашими словами, тоже блестящий?» Он опять покосился в сторону кухни. «Если бы вы хотели кого-нибудь убить и скрыть этот факт, вы, скорее всего, сымитировали бы серию, правильно? Вы же эксперт по ним. Ход его мыслей был ей понятен. Да, но при таком сценарии не имело смысла выбирать троих мужчин, связанных между собой, и одного, не имеющего к ним отношения. «Особенно, если последний и является главной мишенью», задумчиво произнесла она. А что, если это как раз способ защиты? То, что нелогично выбирать трёх взаимосвязанных жертв, за исключением главной. Понимаете, о чём я? Она нахмурилась и снова села. Я бы сказала, что для убийства это слишком рискованный план. Если использовать троих жертв для прикрытия главной, то лучше выбирать их максимально случайно. В противном случае подлинная цель становится очевидной. Он откинулся на спинку кресла, словно готовясь к долгой дискуссии. «Вы желали Зику Кейну смерти?» «Нет», — честно ответила Лорел. «Я хотела посадить его за решетку, заставить расплачиваться за его преступление». «А Эбигейл желала?» Агент Норс поднял руку. «Мы не обсуждаем вашу сестру. Мы говорим о вас и о вашей возможной мотивации для покушения на пастора». «Больше же там никого не было, правда?» «Я видела, как кто-то уезжал на пикапе», — сказала Лорел. «Вы позвали на помощь», — прищурился Норс. Кот прыгнул к Лорел на колени, заставив ее вздрогнуть. Она дала ему устроиться поудобнее и чесала за ухом, пока он не успокоился. Я говорила по телефону с Геком, и вдруг кто-то открыл по моей машине стрельбу. Вы помните, что на ней остались дырки от пуль? Верно. Норс расстегнул куртку. Я не сомневаюсь, что вы могли подстроить что угодно, чтобы обеспечить себе алиби, агент Сноу. Но мне надо как можно скорее узнать правду, чтобы двигаться дальше. Поэтому скажите, это вы покушались на вашего отца? нет «Не я!» Норс вытащил блокнот и что-то записал в нём, прежде чем поднять глаза. «Я могу получить ордер на изъятие вашего телефона и компьютера, но предпочёл бы просто попросить». Лорл продолжала гладить кота, тот громко мурлыкал. «Я без проблем передам свой телефон и компьютер нашим техникам из лаборатории». Допрос принимал интригующий оборот. Норс оказался куда дальновиднее, чем она предполагала. «Следуя вашей логике, если Эбигейл убила троих человек ради прикрытия, а потом напала на Зика Кейна, то заранее закрутить роман со специальным агентом ФБР — мудрый ход, понимаете, о чём я?» Норс вздрогнул, но сразу взял себя в руки. «Будет лучше, если вы сами скажете мне, были ли как-то связаны с Виктором Витроном, Фредериком Маршалом или Хиром Акино. Лорелл почесала коту шею, от отчего тот замурлыкал еще громче. Я слышала про Витрана, но никогда не видела его. Ну, конечно, он ведь был мужем вашей ассистентки, которая наверняка желала ему смерти, правда? Норс потянулся к ней. А вы с Кейн случайно не сговорились? Избавиться от мужчин, которых не хотели видеть рядом с собой, Как я уже заявляла, я собиралась посадить Кейна в тюрьму, а не убить. Не хватало еще, чтобы подозрение опять пало на Кейт. А Кейт хотела, чтобы у ее детей был отец. Ни я, ни она не были знакомы с Маршалом или Макина. Лорел пристально посмотрела на Норса. Интересно, а Эбигейл не могла быть связана с ними? Норс ударил кулаком себе в бедро. Лорелл подскочила на месте. «Что такое?» Он прищурил глаза. «Что такое? Вы серьезно? Вы только что обвинили женщину, которую я люблю, в убийстве!» «Я думала, мы обсуждаем возможный мотив преступления», — пробормотала она. Норс потряс головой. «Невероятно! Я же допрашиваю вас по поводу убийства!» «Похоже, Лорелл что-то упускала». — А я отвечаю на ваши вопросы. — Почему у него такое красное лицо? Он втянул воздух сквозь сжатые зубы, а потом медленно выдохнул. — И вы ни капельки не сердитесь и не боитесь, верно? Она нахмурилась на этот раз недоуменно. — Верно. — Почему? — рявкнул он. Лорел обдумала его вопрос. — «Я не сержусь, потому что вы делаете вашу работу, и не боюсь, потому что ни в чём не виновата». Из кухни появился Гек. «Блинчики готовы?» Он уставился на агента Норса. «Вы же не считаете её взаправду подозреваемой по этому делу, да?» Норс перевёл взгляд с Лорел на Гека и обратно. «Агент Сноу желала своему отцу смерти». «Тогда зачем она вызвала подмогу?» — спросил Гек. Норс глянул на свои записи. «Я предполагаю, она точно рассчитала время. Вы разговаривали с ней по телефону, так?» «Да». «И вдруг началась стрельба», — сказал Гек. «Это было до того, как она нашла тело». Норс поднял на него глаза. «Она могла специально это подстроить». «Пока что я провожу предварительный сбор информации, но скоро пастор Кейн придет в себя, и мы сможем его допросить». «Когда я звонил в последний раз, он еще спал». Норс поднялся. «Должен заметить, Лорел, ваше имя было последним, что он произнес». Лорел тоже встала. «Зика Кейна будет допрашивать агент Смаджин, а не вы. Если мне придется позвонить заместителю директора, я так и сделаю». Но мы оба знаем, что вам нельзя вести это расследование, как и мне. Она проводила его до двери и подождала, пока он выйдет на крыльцо, прежде чем продолжить. «Вам нужно учесть кое-что еще». «И что же?» — спросил он, оглянувшись. Слова надо было выбирать как можно осторожнее. «Вы сами заметили, что я не сержусь?» и не боюсь обсуждать это дело. А вот вы — да, и даже очень. Возможно, вам стоит задуматься, почему.